Два года Василий Бортников пролежал в госпитале после тяжелого мозгового ранения. Беспомощный, как ребенок, словно в колодец, погруженный в неотступную боль, он ни строчки не писал родным, которым уже не мог принести ничего, кроме страданий. От товарища Пороти, случайно встреченного в госпитале, он знал, что в полку его сочли убитым и известили об этом жену Авдотью. «Написать ей, что ты живой?» — спросил товарищ. «Не два раза ей меня хоронить», — с трудом разжимая челюсти, сведенные привычной болью, — ответил Василий. «Один раз поголосила, и хватит». В 1946 году батунский профессор решился на рискованную и почти безнадежную операцию. Выздоровление пришло как чудо. Могучее тело. обрадовавшись возможности движения, с непонятной быстротой наполнялась силой. Василий боялся верить в надежность своего негаданного счастья. Он выписался из госпиталя, не сообщив ничего семье, самолетом вылетел в Москву и через сутки уже в пригородном поезде ехал по родным местам. Чем ближе подъезжал Василий к дому, тем острее он чувствовал тревогу за жену и детей. Теперь, когда он снова стал самим собой, снова возвращался к своей прежней жизни, его охватили такая тоска по семье и такая нетерпеливая любовь к ней, каких он не испытывал никогда. На предпоследнем переезде он встретил знакомого колхозника из соседней деревни. Узнав, что сосед недавно видел на базаре жену и дочек, Василий забросал его вопросами. Ему важно было все, какое пальто было на Авдоте, что она покупала, как выглядели девочки, но сосед твердил одно — живы-здоровы, приедешь — сам увидишь. Это было немного, но и эти несколько слов сделали Василия счастливым. Он перестал тревожиться, и еще сильнее охватила его радость возвращения. Всего четыре дня назад он ходил в одной гимнастерке по солнечным улицам Батуми, а сейчас за окном вагона стояла метельная ночь, и во время остановок слышно было, как глухо и грозно шумел лес, невидимый за снежной мглой. «Не эта метель?» Слишком раннее и необычное в ноябре, не темная ночь не пугали Василия. Он выскакивал из вагона на каждом полустанке, перебрасывался веселыми словами с неразличимыми в полутьме людьми, всматривался в темные очертания домов, невысокие станционные заборчики и радовался каждой елке, выступавшей из темноты. И люди, и вагоны, и елки были угренские свои. своего района. Не доезжая до районного центра, Василий сошел на разъезде. Отсюда до родного села Крутогоры было пять километров. В вагоне он залпом опорожнил четвертинку, с отвычки ноги у него обмякли и словно развинтились в суставах. Снежная мгла завихрила, закружилась вокруг. Не было ни земли, ни неба, одна порывистая, бьющая в лицо мутная пелена, да неумолчный, то нарастающий, как шум прибоя, то уходящий вглубь рокот леса. Лес тоже был почти невидимым, но невидимый он чувствовался во всем и властвовал над всем. Тьма была наполнена его шумом. Слышно было, как гулко шумели в темноте сосны, поскрипывали гибкие ели, скребли оледенелыми ветвями промерзшие березы. Местами лес доходил до самой дороги, и тогда, как медведи на задних лапах, выступали черные ели и хватали ветвями за полу, за рукава полушубка. Временами метель стихала, притаившись. Через минуту набрасывалась с новой силой, кружила, хлестало то одну, то другую щеку мокрыми полотнищами. Василий поднял воротник, надвинул шапку на лоб. Теперь только надбровья, исхлестаные снегом, одновременно и горели, и стыли, да уши, как водой, были налиты шумом леса и свистом в вьюги. Он шел по обыче, наклонив голову, шел вперед лбом. Он рвал в югу всем телом, как рвут водную стремнину, а она налетала все яростней и все суживало вихревое кольцо. Это чем-то напоминало ему войну, те еще неизжитые памятью дни, когда он вместе со своим полком вырывался из окружения. В его уме, захмелевшем от вина радости и усталости, война, в вьюга, дом и победа сливались в одно целое. и в памяти вставало все пережитое им с тех пор, когда в последний раз шел он этой дорогой. Когда метель налетала с особой силой, он закидывал голову и говорил, «Повстречались, поздоровкались, давно не видались, эх ты меня на радостях!» Он проваливался в снег по колено, то и дело сбивался с занесенной дороги. Ему было и трудно, и весело идти. Внезапно прямо перед ним встали густые ели. Он шагнул вправо, наткнулся на сугроб, подался влево, его подстерегали цепкие коряги в рытвине. «Вот это окружение», — громко сказал он, отводя рукой коряжину. «Куда идти? Хоть бы звезда на небе, черно!» Он всматривался слезящимися глазами, щурил заледенелые липкие ресницы. Всюду была сплошная тьма, и только впереди он различил не свет, а какой-то чуть заметный зеленоватый оттенок этой тьмы. Он пошел напрямик, вырываясь из цепких еловых веток. Когда он поднялся на гриву, то увидел неожиданное. Вдалеке ярко-белыми пятнами светились фонари. Гидростанция, гляди-ка ты, удивился он, и бегом сбежал с гривы. В ложбине. Сразу стало тише, и идти стало легче. Метель отступилась от него. В прогалине туч блеснула луна, и чистой крутой дугой легла на подъем дорога. Он поднимался знакомой крутизной, из-за которой и получила свое название деревня Крутогоры. В деревне было пустынно. Несколько фонарей горело над крышами, над ветвями высоких елей, да кое-где бело светились квадраты окон. Две бабы вынурнули из-за угла. Василий узнал одну из них и крикнул «Здорово живешь, Ксенофонтовна!». Она тоже узнала его, но не обрадовалась, а испугалась. «Господи помилуй, не как Василий Бортников. Да разве ты живой? Живей тебя, Ксенофонтовна!» Она повторила «Господи, помилуй», и вдруг рысью бросилась в переулок. «Тю, дурная баба!» — крикнул ей вслед Василий и захохотал. Освещённые фонарями, снежные вихри и ветвистые ели выглядели праздничными. Метель здесь была не сердитой, а игривой и ласковой. Казалось, она причесывает улицу большим гребнем, и крутые завитки — поднявшись на миг над сугробами и крышами, мягко падают обратно. «Вот мой жданный день, мой возвратный день», — думал Василий. Чем ближе подходил он к дому, тем быстрее шел и, подойдя, совсем запыхался. Те же белые наличники были на темных окнах, и на стыке бревен все так же торчало одно бревно, то самое, к которому Василий привязывал коня. Приезжая с лесоучастка, Василий поднялся на крыльцо, и по-прежнему одна ступенька была уже остальных. И также круглились и скользили под рукой обмерзшие перила. Он поднял руку, чтобы постучать, но сердце так заколотилось, что он с трудом перевел дух. От рукава полушубка пахла Гарью. Василий подпалил его, закуривая в темноте. Он втянул в себя этот запах, загустившийся и обострившийся на морозе, вдруг вспомнил, как однажды подпалил полушубок, заснув у костра. На миг представилось ему, что весь его полк с орудиями, повозками, кухнями пришел вместе с ним и стоит за его спиной. Василий, что есть силы, заколотил в дверь. «Кто там? Кто там, батюшки, кто там?» Он узнал голос тещи. «Мама, это я, Василий! Не пугайтесь, мама, я живой! Я из госпиталя пришел!» Она открыла дверь, упала ему на руки. «Васенька, живой ты ли это? Да как же ты, Господи!» Он обнимал ее щуплое тело, чувствовал под руками ее плоские двигающиеся лопатки, и что-то сжимало ему горло. В сенях пахло кислой капустой, а как только он вошел в избу, его обдало теплом и тем милым хлебным запахом, которым были пропитаны самые стены. Он стремительно прошел в горницу и в призрачном лунном свете увидел Авдотью. Она поднялась с постели, узнала его, крикнула «Васенька!», спрыгнула на пол и дрожа прильнула к нему «Родной, целый, живой! Как же ты, откуда, почему молчал?» «Два года бревном лежал в госпитале, шевельнуться не мог, не хотел быть тебе обузой». Она была вся у него в руках, мягкая, теплая, дрожащая. Тело ее было совсем особым, таким, какого не было ни у одной женщины на свете, родным, покорным, понимающим, почти его собственным. Она обнимала его, и ее руки были продолжением его рук, плечи сливались с его плечами. Он прижимал жену к себе, и ему казалось, что ее доброта, тепло — это и есть дом, Родной, неизменный, милый дом. И словно что-то отпустило у него внутри. Прошло то страшное напряжение, в котором он жил все это время. Он ослабел, уткнулся в мягкую шею жены, и слезы смочили его щеки. Тогда он увидел на краю кровати мужскую фигуру. Он увидел висок и усы, и узкие плечи под белой ночной рубашкой. Он оттолкнул жену и закричал «Огня! Огня! Васенька!» Жена цеплялась за него, но он отрывал ее от себя и кричал «Огня!». Теща нащупала в темноте выключатель и повернула его. На кровати сидел мужчина и торопливо натягивал сапоги. Он с трудом распрямился, и Василий узнал в нем тракториста Степана Мохова. Худой плечи в белой рубахе, Степан стоял у кровати, и Василий видел, как что-то бьется у него на шее в ямке между ключицами. В одно неуловимое мгновение Василию вспомнилось все — и первые встречи с Дуняшей, и первый враг, убитый в рукопашном, и ярче всего тот час, когда он, раненый, лежал в лесу, глотал снег и, мысленно прощаясь с Авдотьей, плакал от тоски любви. И жалости к ней. Его охватил один из тех приступов болезненной ярости, которые появились у него после ранения. Мрак и свет мешались в глазах. Мысли исчезли. Он двинулся к Степану. Кулаки его выросли, отяжелели, и он сам ощущал их тяжесть. «Васенька!» — крикнула жена. Лампочка — Раскачивалась на проводе, и тени, то сжимаясь, то удлиняясь, метались по стенам. Василий подошел к Степану и поднял руку. -ты — Му-ты! Степан не пытался защищаться. Он стоял прямо и смотрел в упор в глаза Василию светлыми, почти белыми глазами. И вдруг Василий увидел на уровне своего кулака зубчатый... сросшийся с костью шрам на виске Степана. Височная кость была изуродована и казалась хрупкой, тонкой, бугристой. Василий остановился с поднятой рукой. Он не мог ударить по этой кости, не мог прикоснуться к рубцам, оставленным немецкими пулями. Он стоял с поднятой рукой и смотрел одновременно и злобно, и жалобно. Тогда Степан... Негромко, но твердо сказал. «За что, Василь Кузьмич? Я в твой дом не вором пришел». «Васенька!» — крикнула жена. «Ведь ждала, ждала!» «Много ли жданки твоей было? День, час?» Он отвернулся от Степана и хрипло сказал. «Детей!» Авдотья бросилась к детской кроватке. По спине Василия прошел озноб. Он увидал свое лицо, маленькое, нежно-розовое, но свое собственное. Он узнал свои черные брови, будто переломленные посредине, свои ноздри с подрезом и свою привычку держать голову вниз и на бок. Так сладко и удивительно было встретить и узнать самого себя, свое первое, непримятое жизнью детство, что Василий забыл обо всем, дрогнул и потянулся к теплому комочку родного, кровного, безобманного. «Дай!» — сказал он жене. Но маленькая Дуняшка скривилась, заплакала, закричала. «Уйди! Уйди!» — и потянулась к Степану. Она то сжимала кулаки, то силой растопыривала пальчики и требовала, просила, негодовала, плакала. «Папаня же! Папаня!» Степан стоял рядом и не смел подойти к ней. «Возьми!» — сказал отец Степану и подошел к другой кровати. Катюша сразу узнала его и шепотом сказала «Папа!». Она стала совсем барышней. Косы у нее были заплетены от самых висков и уложены по городскому. Она прижималась к нему мягким носом и шептала «Папа!». Степан ушел в кухню. Василий лег на кровать. Жена подошла к нему. «Вася!» Он притворился спящим. От всего пережитого он окаменел и не мог ни думать, ни говорить, ни чувствовать. Авдотья легла на лавке, и всю ночь, сквозь каменное забытье, он слышал, как она плакала. За ночь прошел хмель, и улеглось потрясение. Утром он вышел во двор. Степан колол дрова и, увидев Василия, растерялся и пошел к воротам. «Не уходи!» — крикнул ему Василий. На заборе виднелись ладки свежего теса. В свинарнике был наслан пол, всюду чувствовалась заботливая мужская рука. В амбаре висела замороженная баранья туша. Василий неторопливо обошел хозяйство и вернулся в избу. Что ж, Прасковья Петровна, угощай. Жена и теща стали накрывать на стол. За окном мелькали знакомые несколько раз. Стучали в дверь, вызывали Петровну, но войти не решались. Родители и братья Василия со вчерашнего дня уехали в Угрень на базар, и Василий рад был тому, что не увидит их в этот трудный день. «Садитесь», — сказал Василий, когда стол был накрыт. «И ты садись, Степан Никитич». Авдотья была истеро-бледна, лицо ее распухло от слез. Она хлопотала по хозяйству, но временами застывала на месте с чашкой или кринкой в руках. Василий подвинул к себе тарелку, обвел сидящих медленным твердым взглядом и сказал, «Ну, рассказывайте, как дела в колхозе». «Да что в колхозе? Землю остудили, не навозят второй год». «Я сам-то в МТС работаю, а здесь люди никак дело не наладят», — ответил Степан. «Они говорили о колхозных делах». И как будто все шло по порядку, только глаза у всех троих были остановившиеся. Да, в доте то и дело замирало на полусловии. «Ну, а как у вас в МТС?» — спросил Василий. «Не пахали, корежили землю. Трактористы молодые, неопытные, тракторы старые, запасных частей нет». Он говорил отрывисто. Видно было, что каждое слово стоит ему усилий. А нынче как? В этом году наладилось. Пашим с предплужниками. Пахоту углубляем, где есть возможность. В нашем колхозе углублять сейчас нельзя. Дерновый слой мал, боимся под золы выворотить. Когда бы навозили землю, то другое дело. Можно было бы мало помалу заглубляться. Василий слушал Степана и невольно думал Хорошо, что он в нашей МТС. Этому землю доверишь не ошибешься. «Сколько коммунистов в партийной организации?» — спросил он. «Партийной организации нет. А коммунистов я да ты». «Афанасий Лукич лег под Эльбой», — продолжал Степан. «Там его и схоронили». «Афанасий Лукич». Василий поднял руку, чтобы снять шапку, но шапки не оказалось, и он с силой ероши Волосы провел рукой по голове. Явственно вставал перед глазами отец колхоза с седой щеточкой усов, с яркими, веселыми, карими глазами. Вспоминалось, как он правил колхозом и как отплясывал в присядку на колхозных праздниках. Был он коренным русским, угренским человеком, и трудно было представить, что лежит его тело в чужой немецкой стороне и звучит над его могилой непонятная немецкая речь. Афанасий Лукич. Василий встал, прошелся по комнате. Ну, а остальные? Карпов, живой, только ногу оставил под Кенигсбергом. Сапожничает в артели в городе. Митриев в кадрах, сказывают до капитана, дошел. Так, помолчали. Василий подошел к окну. За спиной в комнате стояла трудная тишина. Он молча смотрел в запотевшее стекло. Уютно гнездились в сугробах дома, неизменные, такие же, как и до войны. Вспоминались украинские города и села, мимо которых он проезжал, кочуя из госпиталя в госпиталь. Обгорелые остовы зданий и леса новостроек. На путях составы, груженные строительным материалом. «Колхозную пятилетку прорабатывали?» «Колхозную нет. А государственную я недавно прорабатывал с колхозниками по поручению райкома». «Так». Опять помолчали. Потом Степан сказал, словно и похвастался. Крепко замахнулись, эдак еще не замахивались. В его тихом голосе пробивались нотки оживления. От того, что заговорили о больших делах, семейные неурядицы стали как будто мельче. Так предметы, громоздкие в маленьком домашнем мерке, вдруг уменьшаются в размерах, если их вынести на простор. Василий опять сел за стол. Как комсомол? Орудует. Алёша там заправляет. Афанасия Лукича сын. Вспомнился мальчуган. с яблочно-круглым лицом и яркими отцовскими глазами. Мальчонка ведь был. Вырос. Годков девятнадцать будет. Хороший парень. По отцу пошел. Даром, что поднялся без отца. Снова наступило молчание. Потом Василий рывком отодвинул тарелку и взглянул в лицо Степана. Но так как же, Степан Никитич? Глаза Степана стали большими и неподвижными, как у слепого. Он указал на Авдотью. Ее надо спрашивать. Ей выбирать. Ну, нет. Василий положил на скатерть масластую широкую руку. У нее я не буду спрашивать. Авдотья вскинула голову. Изумление и что-то похожее на оскорбленную гордость на миг осветили ее лицо и тут же погасли. Василий был ее мужем, перед которым она провинилась. Он был ее первым любимым, ничем не опорочившим себя перед ней. Он был отцом ее дочерей и хозяином этого дома. Его власть и его повелительный тон в этот час казались ей справедливыми и законными. Ощущение законности всего происходящего обезволивало и гнуло ее. Растерянная, ошеломленная, Она двигалась и говорила, почти не сознавая слов и поступков. И все ее силы уходили на то, чтобы удержаться на ногах и унять дрожь, бившую тело. Василий опять вышел из-за стола, прошелся по кухне и ткнул ногой старинную укладку. — а Опростай укладку, Авдотья! Слезы потекли из ее глаз. — Чего ты надумал, Василий Кузьмич? — Молчи, Авдотья, молчи. — А Опростай, говорю, укладку. Когда укладка опустела, он спросил. Синяя шевьетовая пара целали у тебя. Цела, Василий Кузьмич, да что же ты? Молчи, Авдотия, молчи. Простыней собери в укладку, да цельные положи. Что же ты, рвань, суешь, Господи, Василий Кузьмич, Васенька, да что же это? Молчи, Авдотья, полотенце положи, которые поновее. Авдотья трясущимися руками укладывала вещи, и глаза ее искали глаз не Василия, а Степана. Из взгляда во взгляд от нее к Степану металось что-то, не то страх, не то тайная надежда и приглушенная радость. И Василий видел это. Степан сидел, весь вытянувшись и не шевелясь. и в его широко открытых, светлых, почти белых глазах таились напряженные ожидания, страх, благодарность. «Степан Никитич, разруби пополам баранью тушу, да закутай половину рогожей, а вы, мама, дойдите до конного, стребуйте под воду». «Да что же ты, Васенька, да куда же ты?» «Молчите, мама, молчите, идите». Когда укладка была наполнена, а половина бараней туши укута на врагоже, Василий сел на скамью, положил обе руки на стол и сказал. «Ну, Степан Никитич, мне оставаться тебе уезжать. У нас двое детей, их пополам не порубишь, и тебе я их не отдам. Я на тебя сердце не держу, и ты на меня не держи. Мы с тобой на одном поле воевали, на одном поле будем хлеб сеять». «Имущество для тебя я собрал, а если еще надо, бери, чего хочешь». Авдотья изменилось в лице. Степан рванулся к ней. «Неволен ты один решать, Василий Кузьмич». Он схватил Авдотью за руку, но она в страхе выдернула руку и отшатнулась от него. «Не тронь, Степа, лучше в раз. Дети, дети ведь!» Василий повернулся и вышел. чтобы не мешать им проститься. Он стоял в горнице у окна долго, до тех пор, пока подвода не выехала со двора. Маленький зеленый сундучок одиноко стоял в широких розвольнях. Степан, худой, сутулившийся, шел за ними сквозь метель и непоготь. Василий вернулся в кухню. Дверь была полуоткрыта, и в кухню клубами шел морозный воздух. Укладка стояла посредине комнаты, и подтаявшая баранья туша лежала рядом на рогоже. Авдотья сидела на лавке у дверей, уронив руки, опустив плечи, и уже не плакала, а только неровно дышала. Василий ясно понял, что она любила Степана. «Ну что ж», — подумал он, — напрягая всю свою волю, чтобы остаться спокойным. Что ж, Дуня не такая баба, чтобы жить с мужиком из корысти или от нечего делать. Не такая она баба. Он сел рядом с ней и положил руку на ее плечо. Она привалилась к нему и заплакала. Дуня, нельзя иначе. Дети у нас. У него не было зла на нее, не было зла на Степана. Он вспомнил сватовство и женитьбу, и то, как она, беременная, после целого дня козьбы бежала к нему на полевой стан за семь километров только для того, чтобы накормить его горячими лепешками с маслом, которые он любил и которые она кутала в шаль, чтобы не простыли. Он вспомнил и то, как, приезжая из города, она привозила подарки всей семье, и только для себя у нее каждый раз не хватало денег. Когда он бронил ее за это, она виновато говорила ему, «Я, Васенька, уже в другой раз». Многое вспомнил он и многое пережил заново. «Я пойду в правление Дуня». Он стал собираться, а она помогала ему, и глаза у нее были такие, словно что-то сильно болело у нее внутри. Такие глаза он видел у раненых в грудь и живот. У раненых в ногу или руку? Таких глаз не бывало. Снова он притянул ее к себе и сказал, «Крепись, Дуня, нельзя шиначить, иначе, дети же!» И снова она, припав к нему, ответила, «Разве я что говорю?» Ему тяжко, одиноко и обидно за себя, за нее, за тех, чью долю искорежила война. «Вот он мой, жданный день, возвратный мой день!» Подумал он горько, но скрыл горечь и спокойно сказал. «Осили мы это, Дуня! Не такое осиливали!» И пошел в правление.